Глава двадцать первая. Шантаж. Неожиданное вмешательство Ринки не внесло никаких изменений в нашу игру с Мердоком. Бой лишь потребовал обстоятельного рассказа о случившемся в Гэмбленгхаусе и на лесной дороге за городом. Везет вам оно, сказал он. Умеете вы убирать противников и главное не своими а чужими руками. «Гибнут не только противники, Бойль», — ответил я, — «гибнут и друзья. Вспомните хотя бы Луэринье, а кто убил его? И долго ли осталось бы жить Питу, Селби, если Принке ушел от пули Мартина?» Но история с Ринке уже позади. А сейчас я сижу у дверей больничной палаты, куда час назад привезли Стила. К сенатору меня не пустили. У постели больного идет консилиум. Я был у него дома. Перепуганная горничная сообщила, что сенатор очень беспокоился о Минни. Барышня уехала за покупками, но так и не вернулась до вечера. А потом вдруг принесли письмо. Кто принес, она не знает. Вроде обыкновенный посыльный, с бородой и шрамом под глазом. Только это она и заметила. Сенатор вскрыл письмо, прочитал и упал. Горничная бросилась за врачом, он живет напротив. И тот сразу же привез Стила в больницу Святой Магдалины. «А где письмо?» — спросил я. Сенатор спрятал его в карман. Я уже успел поговорить с личным врачом сенатора, когда он на минуту покинул палату, чтобы дать указания дежурившей сестре Милосердия. «Не волнуйтесь», — успокоил он меня, — «ничего страшного, сердечный приступ». Как только закончится консилиум, вас к нему пустят, ему уже легче. Он в полном сознании, но чем-то крайне расстроен. Я думаю, вы будете ему полезнее нас». Наконец, в дверях появляются участники консилиума. Личный врач Сила шепчет мне на ухо. «Все в порядке, сердце выдержало. Постарайтесь не тревожить сенатора. И я вхожу в палату». Сенатор лежит под белым одеялом, обросший седой щетиной. Видимо, с утра не побрился. Он выглядит постаревшим лет на десять. Но не это меня встревожило, а растерянность, почти страх в его мутных слезящихся глазах. Вот-вот не выдержит и закричит не от физической, а от скрытой душевной боли. «Хорошо, что вы пришли, Ано!» — говорит он — и дрожащей рукой вынимает из кармана больничной пижамы письмо в зеленом конверте с краткой надписью «Джемсу Стилу сенатору». «Уважаемый мистер Стил, читаю я. Ваша племянница жива, здорова и пока находится у нас, в надежном и недоступном для полиции месте. Кормят и обслуживают ее отлично. Но увидеться с вами, иначе говоря, вернуться домой...» Она сможет лишь послезавтра, по окончании выборов, когда будут подсчитаны все голоса, в том числе и поданные за вас лично. Согласно Конституции, вы можете подать в отставку и отдать свои голоса любому избранному вами политическому деятелю. Вот мы и предлагаем вам сделку. Мы отдаем вам мини, вы нам свои голоса. Точнее, избранному не вами, а нами, политическому деятелю. Имя его к имя вам известное и отнюдь не ласкающее ваше ухо, но таковы уж условия сделки, и мы требуем этого не по его инициативе, а потому что ему сочувствуем и за него голосуем. Сделать придется так, вы тотчас же вызываете вашего личного адвоката и диктуете ему надлежащее заявление в двух экземплярах. Один из них адвокат предъявит избирательной комиссии, другой экземпляр ваш представитель передаст нашему в кафе «Жюнь» завтра в полдень, как раз накануне выборов. Поэтому советуем поторопиться. Сообщаем, что у нашего в петлице черного сюртука будет расшитая голуном ленточка. Ваш спросит, за кого вы голосуете. Наш ответит «Только не за популистов». Тогда и должен быть передан ему из рук в руки требуемый документ. На другой день ваша племянница будет доставлена домой. Обращаться к полиции или к прессе не рекомендуем. Девушка исчезнет навсегда где-нибудь на дне реки. Мистер Мердок не понесет никакой ответственности, как ничего не знающий об этом деле. Полиция никого не найдет, и в лучшем случае наш человек в кафе «Жун» будет арестован и обвинемся в участии в похищении и убийстве племянницы. Но этот лучший случай едва ли вас устроит. Оглашение письма постфактум может, конечно, изменить положение. Ваши голоса и ваш пост останутся при вас, но и мистер Мердок не потеряет своего кресла в Сенате, а уж за жизнь племянницы никто не поручится. «Мы найдем ее всюду, где бы вы ее ни спрятали» и достойно отплатим за предательство. Даже ваша смерть ее не спасет. Мы отправим ее в рай вслед за вами. Подписано письмо не было. Пока я читал его, Стил лежал с закрытыми глазами, как мертвец. «Когда ее похитили?» — спрашиваю я. «Думаю, после полудня. Значит, она еще в городе». Шантажистам нет смысла увозить Минни далеко, если придется возвращать ее сразу после выборов. Я уже все решил. Не открывая глаз, произносит стил. Что именно? Сделать все, что они требуют. Я склоняюсь над его постелью. Откройте глаза, Джеймс. Вы еще не умираете, и Минни пока жива. Вы имеете право жертвовать многим ради ее спасения но не имеете права предавать партию. Не имеете права предавать город. Если вы так поступите, Мердок станет его хозяином. Я не могу пожертвовать девочкой, шепчет Стил. Даже моя смерть не спасет ее. Кто говорит о вашей смерти? У нас ночь и день впереди. Мы с Мартином сделаем все, что сможем. Утрите слезы, сенатор. «Нердок Никорсон Бойл!» «И не вызывайте никаких адвокатов, пока не получите от меня вестей!» С этими словами я покидаю палату. На улице меня поджидает встревоженный Мартин. Из дома сенатора я позвонил в ОМОН и, не вдаваясь в подробности, попросил его срочно приехать к больнице. «Что?» «Плохо со стилом». «Минни украли», — говорю я. «Чистый киднапинг. как у вас в Штатах. А выкуп?» Голоса Стила, полученные на выборах. Мартин не понимает. Я объясняю ему, как можно распорядиться полученными голосами, если подаешь в отставку тотчас после выборов. Короче, пересказываю суть письма. «Подлец!» — возмущается Мартин. «Хуже?» «А если все-таки рискнуть?» «Как?» «Без полиции. Об этом я и думаю. Надо только найти его. Ты же знаешь адрес». «А если Мердека нет дома? Скоро ночь, подождем». «Наверняка дома храняется. Сколько их? Двое-трое, не больше?» «Значит, поехали». «Мы с Мартином понимаем друг друга. Чтобы спасти Минни, нужно испугать Мердека, а это непросто. В деле, видимо, участвуют трое или четверо дружков Пасквы. Да и сам Мердек бывший шериф. Стрелять они умеют». «Оставляем экипаж недалеко от коттеджа Мердека, просим кучера подождать нашего возвращения, обещая работу на всю ночь. До коттеджа идем пешком, не скрываясь, благо это квартал богачей, ночью на улице здесь никого не встретишь. За решетчатой оградой смутно вырисовываются темные бугры подстриженных кустов и погруженный в ночную тьму дом. Тускло светятся два окна на втором этаже». Должно быть, горит керосиновая лампа. Ночью электроэнергия не подается, даже в этом квартале. И небольшое окошко внизу, рядом с подъездом. Присмотревшись, замечаю сидящего на крыльце человека. Я подхожу к калитке так, чтобы с крыльца был виден мой силуэт. Мартин, мгновенно поняв меня, осторожно взбирается на ограду. Я издаю тихий свист. Человек на крыльце встает и шагает по утрамбованной дорожке к калитке. «За кого голосуешь, парень?» — спрашиваю я, когда он приблизился. «Только не за популистов», — отвечает он и, опустив пистолет, подходит вплотную к калитке. Так и есть, это их пароль. «Пистолетник из одной шайки с пасквой. Кто?» — хрипит он из темноты. «Свой!» — говорю я. Парень плотно приникает к чугунной решетке, силясь разглядеть, свой ли. В ту же секунду Мартин кошкой прыгает на него сверху. Не успев даже вскрикнуть, тот валится на траву. «Готов. Теперь не скоро очнется», — еле слышно сообщает Мартин, открывая засов калитки. «Видишь слабый свет в окнах наверху», — шепчу я. «Там кабинет и спальня Мердека. Наверное, он дома». Внизу охранники. Сколько их неизвестно. Рискнем? Рискнем. Мы поднимаемся по ступенькам к двери. Она чуть приоткрыта. Похоже, охранники не боятся вторжения. Пол крепкий, не скрипит. Дверь тоже, петли заботливо смазаны. Сразу из темной передней идет наверх неосвещенная лестница. В комнате справа за столом два небритых охранника играют в карты. На табуретке рядом лежит полицейский автомат. Нас картежники не замечают и не слышат. «Может, обезоружим сначала?» — шепчу я на ухо Мартину. «Свяжем быстро, бесшумно. Нашел, кого жалеть!» — яростно шипит Мартин. «Да бесшумно и не выйдет. У них автоматы. Лучше шумно, но наверняка. И не обязательно убивать, можно только ранить». Несколько часов спустя, когда все уже кончилось, я спрашивал себя, а имел ли я право, без всяких ссылок на чужое пространство и время, имел ли я моральное право стрелять? Что ответил бы я судье? Да, имел. Я стрелял в убийц, спасая жизнь похищенной ими девушки. Я защищал свободу города. Ведь голоса стила, отданы Мердоку, Сделали бы того подобием чилийского диктатора Пиночета. Здесь не знают, что такое Чили и кто такой генерал Пиночет. Но здесь хорошо помнят прошлое. А в ту минуту, когда мы с Мартином стояли с пистолетами в передней мердока, ни он, ни я не раздумывали о моральном праве. Два выстрела взрывают тишину дома. Оба охранника оседают на пол. Мартин, не нагибаясь к раненым, подхватывает лежащий на табуретке автомат. Оружие в полном порядке и готово к бою. Подходящая штука для встречи с теми, кто сейчас спустится с лестницы. А если это мердок, вступим в переговоры. На лестнице наверху показывается человек с фонарем. В руке у него пистолет. Это не мердок. Нас в темноте холла он не видит. Погоди. Может, теперь обойдемся без выстрелов? — шепчет Мартин. Человек с фонарем приближается, не опуская пистолета. «Стоп!» — говорю я из темноты. «Поставьте фонарь и бросьте пистолет. Руки вверх!» В ответ гремит выстрел. Я успеваю брякнуться на пол. Пуля надо мной разбивает стекло входной двери. Мартин не остается в долгу. Подкравшись к лестнице сбоку, он хватает стрелявшего за ноги. Тот падает навзничь, фонарь гаснет. Но загорается струйка вытекшего керосина. Мы наспех связываем руки лежащему. Он молчит, видимо, понимая, что кричать бессмысленно. Мартин уже направил на него свой автомат. И с предосторожности мы все-таки затыкаем бандиту рот носовым платком. Струйки горящего керосина затаптываем, чтобы не загорелась деревянная лестница. Остается визит к хозяину. Кабинет заперт, я стреляю чуть правее замочной скважины. Удар ноги и дверь открывается настежь. Тут же из освещенного кабинета слышится выстрел, но Мердок не видит цели. Мартин и я притаились за косяком двери. — Не двигаться, Мердок, нас двое, ваших телохранителей уже нет. Бросьте пистолет и поднимите руки. Мы сможем спокойно поговорить с вами, если нам никто не помешает. — Верю, — говорит Мердок и кидает пистолет на пол. «Ходите, Анна, ну не стесняйтесь!» Мы входим, Мердок встречает нас с улыбкой. «Обыщи его, Мартин!» «Командую я!» Мартин ощупывает карманы Мердока, подбирает пистолет и передает его мне. «Ничего нет, Юрий!» «Тогда садитесь, Мердок!» «Я указываю пистолетом на диван!» «Руки можете опустить!» В кабинет вбегает горничная с перекошенным от страха лицом. «Без халата, только в ночной рубашке!» «Что случилось, мистер Мердок? Меня разбудили выстрелы!» «Идите к себе, Джейси», — спокойно произносит Мердок. «Закройте дверь, запритесь и не выходите до утра, пока не прибудет полиция. Никто вас не тронет». Горничная исчезает, и мы остаемся втроем. Мердок сидит на диване, а мы напротив, у письменного стола. «Вы опять переиграли меня, оно? кривится в улыбке Мердок. «Переиграл. Соглашаюсь я, хотя, скажем, мягко вы пытались мне помешать. Возможно, вы, кстати, отвечали тем же. Судя по тому, что вы угробили моих парней, вам что-то от меня нужно. Многое. А именно... Во-первых, вы немедленно освободите Минни-стил. Ее здесь нет. А где она? Глупо скрывать. Согласен, в кафе «Жун» под надежной охраной. Жива? Пока. «Вот мы с вами отправимся сейчас в кафе Жун, и вы сами позаботитесь о ее благополучном возвращении домой. А если я этого не сделаю, мы тут же вас убьем, мердок, не пощадив, как не пощадили ваших охранников. У вас нет выбора. Так ведь и девчонку убьют, а сенатор Стил умрет от второго сердечного приступа. Допускаю я это. Но зато вас не будет, мердок» и город вздохнет свободно. «Неужели я так опасен для города?» «Усмешка напоминает мне прежнего, уверенного в себе мердока. Не кривляйтесь, обрываю я его. Я смотрю дальше стила и предвижу ваши замыслы. Итак, согласны?» «У меня тоже нет выбора», — пожимает плечами мердок. «Разрешите переодеться. Последи за ним, Мартин». Пока Мартин ощупывает сертук Мердека, я поднимаю телефонную трубку. Соедините меня с больницей Святой Магдалины. Не знаю ее номера. Прошу я телефонистку. Дежурный врач и телефона, отвечает больница. Говорит, советник Сенат Растила. Он спит, наверное? К сожалению, нет, советник. Не спит даже со снотворным. А мы не рискуем увеличить дозу. И не надо. Сообщите ему немедленно, что звонил я. И скажите, что племянница его через час, а может быть, и раньше благополучно вернется домой. Это будет для него лучшим лекарством. Мердок в сюртуке и цилиндре ждет у двери. Я готов, джентльмены. Идем к экипажу. Говорю я. Мы по бокам, пистолеты у нас в карманах, пальцы на спуске. Никакие парни из кафе «Жюн» вам не помогут. Девушку вы отправите самолично в нашем же экипаже. Парни отпустите. А мы втроем поговорим о дальнейшем, ясно? И с ней быть не может. На связанного охранника он даже не обращает внимания и уверенно шагает в ночную темь, разбавленную тусклыми бликами газовых фонарей.